Глава двадцать первая. Марика. Все звуки, окружающие нас, стихли, словно столик внезапно накрыло прозрачным куполом. Макс перевел взгляд с Свандера на меня, и мне стало ясно, что внутри у него сейчас... Нет, даже не буря. Нечто страшное, разрушительное, такое черное и яростное, что говорит что-либо бессмысленно. Да я и не могла. «Говорить надо было раньше, а теперь...» «Твоя мать, которая день себе места не находит...» Брат снова посмотрел на меня. Теперь лед в его глазах стал еще острее. Колючий он впивался мне под кожу, но только чувствовала я вовсе не эти льдинки. Я чувствовала ярость демонического пламени, видела лишь потемневшее лицо Макса и презрение. То самое презрение, с которым он смотрел на меня... в нашу первую встречу. Я звонила ей, выдавила, понимая, как глухо звучит мой голос. Хотелось сделать глоток вина, но пальцы не слушались. Заметив проходящую неподалеку от нас официантку, Вандер подозвал ее и, когда та приблизилась, приказал «Принеси еще один стакан и побыстрее». Глянул на нее так, что девушка на мгновение оцепенела, а после, что-то шепнув, быстро пошла к бару. Меня всегда раздражала эта его манера разговаривать с людьми так, будто они были пустым местом. грязи у него под ногами. Самолюбивый хозяин жизни, привыкший считать себя вольным распоряжаться чужими судьбами. Понятия не имею, как терпит его жена. «Ты считаешь этого достаточно, Марика?» всё так же спокойно, холодно, свысока обратился он ко мне. «Я считаю, что это не твое дело». Огрызнулась я зло и невольно глянула на Макса. Тот по-прежнему молчал. Я поняла, что снова слышу гул людских голосов, выкрики и прочий окружающий нас шум. Теперь он казался слишком громким, царапающим, бьющим по сознанию. Хотелось сжать голову руками, замотать ею, чтобы эта вся несуразица закончилась. Как объяснить Максу, чтобы он понял? и вандер Пожалуйста. Официантка поставила на стол низкий стакан для виски. «Что-нибудь еще?» «Свободно!» Только и бросил он, взяв бутылку. Плеснул себе пару глотков и, неспешно отпив, посмотрел в сторону ринга. «Достойное развлечение для тебя и тебе подобных», с циничной усмешкой бросил Вандер, не скрывая сквозящего в голосе презрения. «Я видела, как по скулам Макса заходили желваки», как надулись вены на его шее. Чернота в глазах. Нет, до сего момента я не представляла, какими черными могут быть эти глаза. Мне вдруг стало страшно. Гул вокруг превратился в шквал, и я против воли посмотрела в сторону ринга. Противник Дениса лежал на полу, тогда как он сам, тяжело дыша, стоял в самом центре. Рядь темных волос прилипла к лбу тело блестело от пота. Скула была рассечена. Оскалившись, он стер предплечьем кровь с олба и отошел на шаг. Глянул в зал, и я вдруг почувствовала нечто похожее на удовлетворение, на гордость. Брат Макса. «И ты, и твой брат», — донесся сквозь шум до меня голос Вандера. В следующий миг Макс, отшвырнув стул, вскочил со своего места. Не успел я ахнуть, Вандер тоже оказался на ногах. «Ублюдок!» — процедил Макс, стиснув в кулаке ворот его рубашки. Второй кулак с размаху впечатался в подбородок. «Я тебя!» Вандер покачнулся, ухватился за спинку стула и зло выдавил. «Что ты?» — сплюнул под ноги Руки его сжались в кулаки, глаза недобро блеснули. «Ты такой же недомерок, как и твой отец. Тот только и мог, что кулаками махать. Думаешь, я позволю, чтобы моя сестра...» Верхняя губа Макса дрогнула. Каждая его мышца, каждый мускул, каждое сухожилие были натянуты. Вандер провоцировал Макса, бил по неведомым мне болевым точкам. Ничего не зная о прошлом Макса, я понимала, что эта игра ведется не по правилам. «Заткнись», — прорычал он. Вандер сделал шаг к нему, и мне стало ясно, что так просто это не закончится. Воздух казался наэлектризованным, Напряжение, что чувствовалось перед боем, было ничто по сравнению с тем, что творилось сейчас. «Прекратите!» — скрикнула я, когда они, зарычав, словно два дворовых кота перед схваткой, бросились друг на друга. Столик покачнулся. Бутылка с вином, упав на бок, покатилась в сторону. Багряное вино потекло на пол тонкими струйками. «Да прекратите вы!» — закричал я, громче цепляясь за рубашку брата. «Прекрати, Вандер! Макс ранен! Хватит!» Локоть его угодил мне в ребра, и я не удержалась от вскрика. Господи, сколько же в них обоих было силы! Вандер! Несмотря на боль, впилась в его плечо крепче, потянула назад. Вокруг нас уже собрались люди. Кто-то оттащил назад Макса, тогда как я всеми силами пыталась удержать брата. «Пусти!» Встряхнул Макс руку кого-то из посетителей со своего плеча. Тяжело дыша, он стиснул зубы, и болезненно поморщился. Приложил ладонь к боку. «Ты что, не видишь, что он ранен?» Истерично воскликнула я, чувствую, что от всего этого меня выкручивает. «Все из-за тебя!» рванула Вандера. Тот посмотрел на меня. «Все из-за тебя!» всхлипнула, толкнув снова. «Ты мне никто, ясно? Какого дьявола ты лезешь в мою жизнь, если бы не Макс?» «Заткнись, Марика!» грозно рыкнул Макс, заставив меня замолчать. Я чувствовала, как дрожат мои руки, как всю меня колотит. Выдохнула и умолкла. Не смей с ней так разговаривать. Вандер был снова, двинулся на него, но я тут же с новой силой схватил его за руку. «Нет, Вандер!» всхлипнула И когда он вновь глянул на меня, повторила «Нет!» Макс презрительно усмехнулся и сплюнул под ноги. Отвернулся к оказавшемуся возле нас Дэну. «Тот!» Витиеватое, грязно выругавшись, посмотрел вначале на Вандера, потом на меня. Разгоряченный схваткой он, казалось, едва сдерживает себя. И это было действительно так. Я понимала, что всего одно слово, и он бросится, словно дикий, жаждущий крови зверь. «Забирай ее и проваливай», — выдавил Макс. «На миг взгляды наши встретились, и я не увидела в его глазах ничего, кроме темноты». Не той бархатной, теплой, что была еще вчера, а пустой, непроглядной темноты. «Макс!» Я было сделала к нему шаг, но Вандер крепко взял меня за локоть. «Оставь меня в покое!» Попыталась высвободиться, однако хватка его была мертвой. «Ты поедешь со мной!» Сухо проговорил он, не терпящим тоном. «Нет!» Снова попыталась высвободиться, цепилась в его кисть ногтями и тут же почувствовала как хватка его стала еще верже казалось мои кости вот вот хрустнут запястья переломятся глазам подступали слезы но я не позволил себе ни всхлипа ни стона в попытке хоть что то спасти снова глянула на дениса но тот только качнул головой вандер потянул меня к выходу я чувствовал себя беспомощной брошенной, беззащитный сердце стучало у горла Ноги не слушались. Внутри все сворачивалось от несправедливости и ощущения безвозвратной потери. «Макс!» — скрикнула я, все еще надеюсь хоть что-то исправить. «Макс, пожалуйста!» — обернулась, цепляясь за спинку первого попавшегося под руку стула. Стоя возле столика, он молча смотрел нам вслед. Смотрел и молчал. Встретившись с ним взглядом, я в последний раз шепнула одними губами. «Пожалуйста!» «Пожалуйста, Макс!» «Вандер!» Внезапно прозвучал его голос среди воцарившейся тишины, и сердце мое забилось чаще в робкой надежде, что это не все, что он не отдаст меня вот так, без возможности хоть что-то объяснить, исправить. Не знаю, что вы не поделились с сынком Кондратьева, но советую тебе быть осторожным. Взяв со стола бутылку виски, Макс сделал глоток прямо из горла. Приподнял ее. и усмехнулся ты твое здоровье Невидящим взглядом я смотрела в боковое окно, не в силах ни вздохнуть, ни заплакать. Казалось я все еще чувствую на себе взгляд Макса, тяжелый, наполненный презрением. будто в тот самый миг, когда он понял, что я сестра Вандера, все прошлое потеряло значимость и нас разделила невидимая, но непреодолимая стена. словно сами наши миры разлетелись по разные стороны этой стены. Что этот ублюдок имел в виду, когда говорил про Кондратьева? Нарушил вязкую, похожую на болотную трясину, тишину брат. Мы ехали уже минут двадцать, и за это время никто из нас не сказал ни слова. Впрочем, разговаривать с ним я не собиралась и теперь. Посмотрела на него, уверенно ведущего машину, поймала на себе его взгляд. холодный призванный подчинять всех и вся. Вот только я подчиняться ему не собиралась. «А сам-то ты кто?» бросила в ответ, прежде чем снова отвернуться к стеклу. «Ты у меня сейчас договоришься». В голосе послышалась сталь. Мне было все равно. Горькое чувство разочарования, потери, сковало все нутро. Невыплаканные слезы застряли в самом сердце и теперь солью разбавляли кровь. Я чувствовала себя пешкой, марионеткой в мире сильных мужчин. И чувство это было отвратительным. «Да пошел ты!» — процедила я, даже не посмотрев на него. Мы ехали вперед, а картинка за окном, казалось, не менялась. Все та же темень, однообразная, монотонная, напоминающая черноту глаз. Мое собственное отражение в стекле, размытое и нечеткая, искажаемая светом фар, проезжающих мимо встречных машин. «Я тебя еще раз спрашиваю». Я ощутила, как пальцы брата сжались на моем локте. Попыталась высвободить руку, но он с силой дернул меня, заставив развернуться. По скулам его ходили желваки, взгляд стал еще тяжелее. «Что с Кондратьевым?» «А я тебе еще раз отвечаю», — процедила сквозь зубы, чувствуя, как меня трясет от одного его присутствия. «Иди к черту! Ты мне никто! Никто!» «Вот тут ты ошибаешься!» — прочеканил Вандер. Пальцы его сжались крепче. «Я твой брат!» «Ты мне никто!» — повторил я ему в тон. «Ты будь проклят день, когда ты вообще появился на пороге нашего дома! Ненавижу тебя! Самоуверенная сволочь! У тебя нет никакого права лезть в мою жизнь! Ясно тебе? Никакого!» Снова рванулась. И на этот раз он отпустил меня. Лобовое стекло осветили фары, движущиеся по встречной полосе машины, это заставило его обратить все внимание на дорогу. В салоне внедорожника вновь воцарилась гнетущая тишина. «Идиотка!» — шикнул напоследок Вандер. «Что же вас, баб, вечно тянет на таких ублюдков?» Слезы, что бежали в крови, подкатили к горлу, сдавили его. Уголки глаз защипала. «Идиотка!» «В этом он прав!» «Действительно идиотка!» «Трусливая, малодушная идиотка!» «Если бы я нашла в себе смелость!» «Если бы не тянула!» «Если бы...» «Открой!» Дернула я ручку дверцы, и два машины въехала на территорию особняка. Дом Вандера походил на замок, выполненный в готическом стиле. Увидев его в первый раз, я была удивлена его изящным и мрачноватым величием. Сейчас же я не почувствовала ничего. Внедорожник, мягко шурша колесами, покатился дальше. Заведомо понимая, что это бессмысленно, я снова дернула ручку и зло глянула на брата. — Открой, — я сказала. — С отцом так будешь и разговаривать, если он позволяет. Бесстрастно. будто ему было наплевать, ответил Вандер. «Здесь тебе никто этого не позволит». «Позволять будешь своей жене», — процедила я. Бросила взгляд на панель управления, отыскала нужную кнопку и, нажав, толкнула дверцу. «Стоять!» — рявкнул Вандер мне в спину и тут же схватил за руку. Внедорожник, покачнувшись, остановился. «Не трогай меня!» — скрикнула я, резанув брата взглядом. «Не прикасайся ко мне, понял?» Лицо Вандера потемнело, глаза блеснули холодом, вена на шее вздулась. «Не трогай меня, не прикасайся ко мне, не разговаривай со мной, ты мне, никто, никто, Вандер!» выговорила я, каждое слово глядя ему в глаза. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Должно быть, он ждал, что я отступлю, отведу взгляд, но делать этого я не собиралась. За последние дни в моей жизни случилось так много всего, что лед, что я видела в его глазах, не мог ни ранить, ни напугать меня. Наконец пальцы его разжались, и я, больше не обернувшись, вышла из машины. До слуха донеслось шуршание листьев, ветер лизнул лицо. Чувствуя направленный мне в спину холодный взгляд, я медленно пошла по дорожке к дому. Макс ведь даже не попытался, и попытался сделать что-то, чтобы остановить Вандера. Что, если это действительно конец? Борясь с накатившими на меня горькими чувствами, я сделала судорожный вдох и ускорила шаг. Я должна поговорить с ним, должна объяснить. Может быть, уже слишком поздно, но я должна хотя бы попытаться. Сидя на постели в комнате, куда меня проводила горничная, стоило зайти в дом, Я снова и снова вспоминала отвратительную сцену в клубе. Что я знала о Максе? Не так уж много, разве что он владеет несколькими казино в городе, просыпающимся тогда, когда обычные люди готовятся ко сну, бойцовским клубом и квартирой, стоя у витражного окна, который можно почувствовать себя парящей в невесомости. Что он не боится ездить без охраны, и что у него есть брат. Олимпийский чемпион по боксу. Последнее интересовало меня мало. Все остальное, в общем-то, тоже. Что не так с его семьей? О чем говорил Вандер? Кажется, что-то про его отца. Что-то больное, бьющее в самую цель. Выдохнув, я уперлась локтями в колени и накрыла лицо ладонями. Остро захотелось, чтобы Макс оказался рядом. Без лишних слов, сгреб меня и прижал к себе. Все? Нет. Еще мне хотелось ударить его. Сильно, наотмашь, за то, что отпустил. За то, что вот так просто позволил увести меня. Ударить, а потом прижаться и почувствовать вкус его губ. Не знаю, сколько просидела я в одиночестве. Должно быть не меньше часа. Темень за окном давно сгустилась до такой степени, что превратилась в черноту. Поздний вечер сменился ночью. Неожиданно раздавшийся стук в дверь заставил меня вздрогнуть. «Можно?» В комнату, держа в руках чашку, вошла жена брата. В легком домашнем платье, собранными в хвост волнистыми черными волосами, она оказалась совсем девчонкой. В сущности, она и была не намного меня старше, года на два-три, не больше. Зачем? Видеть мне ее не хотелось, но я понимала, что мое желание здесь никого не заботит. Вандер прислал. Не ответив, Милана подошла к постели и поставила чашку на тумбочку, вытащила из кармана платья горсть шоколадных конфет и положила рядом. Я молча следила за ней, чувствуя, как с каждой секундой, с каждым ее движением, меня все сильнее охватывает раздражение. Он только с виду такой. заговорила она. Ты просто плохо его знаешь. Да, он бывает жестким. У меня нет никакого желания его вообще как-либо знать, оборвала я ее. Ни плохо, ни хорошо. Чихонько вздохнув, она посмотрела на меня, помедлила секунду и присела на постели рядом. Разговаривать я была не настроена, однако уходить она, очевидно, не собиралась. «Что тебе нужно?» — спросила я резко. «Расскажи мне про Матвея», — прямо ответила она. Вот этого я точно не ожидала и даже немного удивилась. Удивилась и разозлилась до такой степени, что кровь так и закипела. «Так ты за этим пришла?» Резко встав, бросила я. «Если так, передай своему мужу, что Иван, или как вот там Матвей, его проблема. Пусть сам с ней и разбирается, с меня достаточно. Я не имею...» к своему брату никакого отношения и думаешь я кричать не умею милана тоже подскочила с раздражением шагнула ко мне и выпалила ты вообще знаешь что за человек кондратьев он знаю перебила я ее может быть не все но достаточно чтобы понимать что они с моим братом одного поля ягоды да ничего ты не знаешь кажется теперь она по-настоящему разозлилась если бы знала я замужем за небы Рыкнула я сквозь зубы, вернее, за неким Иваном, коим он мне представился. Так что не говори мне, что я знаю, а что нет. Замужем? Глаза ее распахнулись, ухлые губы приоткрылись, то есть... Запал мой тоже кончился, и я, застонав, вновь пересела на постель. Голова начала ныть, в висках пульсировала. Потерев их пальцем, я негромко усмехнулась. Это продлилось всего несколько часов. Убрала руки и вымоченно вздохнула, понимая, что вспышка отобрала последние силы. Словно почувствовав это, Мила протянула мне чашку и две круглые конфеты. «Спасибо». Помешка в пару секунд, я сдалась. Сделала глоток и развернула красную обертку. Он несколько месяцев ухаживал за мной, предложил сбежать в Россию. Развернула обертку и, бросив на постель, посмотрела на лежащую на ладони конфету. «Теперь-то я понимаю, что это было с определенной целью». Милана тоже присела. Помолчала, взяла фантик и задумчиво скрутила его. «До того, как выйти замуж за твоего брата, я некоторое время встречалась с Матвеем». Ее слова удивили меня. Сделав глоток чая, я оглянул на нее, но она лишь покачала головой. «Пожалуйста, Марика, расскажи Вандеру, что случилось?» «Да не знаю я, что случилось!» Вновь начиная злиться, выговорила я, и это по большому счету было правдой, ибо я и в самом деле не знала. Он просто, просто выстрелил в меня, когда мы с Максом были на заправке. И если бы не Макс... Не договорив, я снова отпила чай. «Если бы не Макс...» Меня бы, возможно, уже не было. Но говорить этого я не собиралась. Но это было и не нужно, ибо молчание мое было красноречивее всяких слов».